Глава двадцать шестая. Шахматы на карте. Гросс нахмурился, потер запястья, на которых еще пару минут назад были веревки, проверил раненый бок, скривился от боли, но не позволил себе издать ни единого звука, только уставился в спину идущего впереди слуги. «Не Тор!» — обратился он к старцу человеческих кровей. «Ты что задумал? А дурачить нас или против господина пойти? Неужто забыл, кому обязан за свою долгую жизнь?» Он даже не пытался смягчить свою язвительность, будто задеть старика было смыслом всей его жизни. «Не тебе судить о верности», — хрипло ответил старик. «Я все объясню, как только мы дойдем до места, где можно положить это тело», — он указал на мило «Он еще не скоро очнется, а времени осталось мало. Жертвенный круг уже нарисован, а Альбера идет к алтарю сама». Он обернулся и посмотрел через плечо на парней, идущих за ним, оценил их хмурые взгляды, покачал головой и снова поспешил вперед. Он и не сомневался, что Вильям его узнал, и наверняка уже о чем-то догадывался. Бернард и вовсе должен был осознать очевидное. Все они оказались здесь, не случайно. Гросс рассмеялся. «Ты еще скажи, что я должен выйти вон!» — заявил он. — Я бы так и сказал, если бы не знал, что ты не уйдешь. Старик явно решил не тратить время на перебранку с начальником стражи. Прошел еще немного вперед, коснулся стены и словно сорвал с нее иллюзию. Та скользнула в его руку, как ткань с нарисованными камнями, и растаяла в его руках, как дым. В стене появилась самая обычная деревянная дверь, которую старик толкнул вперед, и первым зашел в маленькую комнату, жестом указывая на кровать, стоявшую у одной из стен. Сложно было не догадаться, что это было убежище самого престарелого Нитора, слуги Валента. Он прислонился к стене возле большого комода и быстро вытащил две папки, чтобы протянуть их Вильяму и Бернарду, как только они уложат мило на кровать. Оба мужчины озадаченно переглянулись, осознав, что держат подобие личного дела на самих себя. Записи от руки, газетные вырезки, письма с высказыванием тех, с кем они когда-то имели дело. «Я искал особых людей по всей стране». — заговорил старик, опережая все вопросы. — Вы мне не поверите, но мой господин хороший человек, только он совсем запутался. Его враг не Альбера, и он это знает, но собирается убить девчонку просто потому, что она наследница. Жаль, что вас осталось так мало, а поговорить я и вовсе могу лишь с вами. — Что? — мотнув головой, спросил Вильям, захлопнув папку и буквально швырнув ее на комод. «Вы собрали нас здесь специально? Зачем?» «Чтобы вы остановили Валента», — уверенно сообщил старик. «Он сам себе потом не простит, если завершит начатое. Вы, Вильям Озес, тот самый, который смог остановить ни одного мага и демона, будучи просто человеком. Что вам стоит остановить еще одного?» «Бернард Лендерет», — обратился он к пробужденному магу огня. Я не был уверен, что сила вернется к вам, но даже так вы умеете полагаться не на нее, а на собственное тело. Каждый из кандидатов оказался здесь не случайно, разве что мило привела сюда любовь к Альбере. Остальных собрал я. Я даже знал, что Дэвил Салсо в действительности — министр солсарес Очень надеюсь, что он успеет привести сюда гвардию. Только толку от магов, когда они лишатся дара». «Не больше, чем отворчание этого каменного истукана!» Он кивнул в сторону Гросса и тут же продолжил говорить. «Просто пообещайте мне, что попытаетесь, и я расскажу вам все, что знаю, а затем проведу в тот зал, где все должно случиться». Вильям растерянно пожал плечами. Ему было трудно верить словам старика, но другого выхода он не видел, обижать не собирался. Скорее, напротив, он хотел помочь Альбере. «Чтобы Дэвил привел сюда гвардию, кто-то должен указать им путь», — сообщил он. «Как я понимаю, это место изолировано от основного подземелья». «Да», — кивнул Нитор, потер висок и сообщил. «Я об этом уже позаботился. Жена Шуара свободна, а значит, он может проломить стену там, где я оставил метки. химии а не магией. Скоро они доберутся до убежища, где прячутся слуги. А там мой сын. Он приведет их куда нужно». «Слуги разве не в плену твоего господина?» Растерянно спросил Бернард, помня угрозы мага. «Нет, им приказали спуститься в убежище, а дверь просто захлопнулась. Господин хотел, чтобы они не мешали и не стали случайными жертвами. И его угрозы блеф. Даже жену Шуара он не собирался трогать. Ему просто нужен был человек с хорошей родословной, на которого можно было повесить роль связного между ним и одним из этих мерзких полукровок». Бернард с Вильямом вновь переглянулись. Было видно, что у обоих голова просто шла кругом от подобного потока внезапной информации. По всему выходило, что они с самого начала были только пешками чужой игры, а теперь умелые руки пытались расставить шахматные фигуры прямо на карту судьбы, не учитывая, что у армии пешек почти нет шансов в битве против ферзя. «Тогда почему мы стоим?» — наконец спросил Вильям, не выдержав и мгновения тишины. «Начинайте свой рассказ. Мне смерти Альберы совсем не нужна, и плевать, что там в голове у вашего Валента. Хоть пучок соломы вместо мозгов». Он даже шагнул к двери, понимая, что не может больше терять время. «Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал за двоих Бернард. «И от меня вы не отделаетесь», — фыркнул Гроз, становясь в позу. Куда бы ни пришлось теперь идти, они все были на это согласны. Дэвил болезненно прошипел сквозь зубы, услышав донесение гвардейцев, изучивших ту часть коридора, откуда пришел демон. Там нашлось убежище с буквально вырванными из петель железными дверями. Среди слуг, спустившихся туда по приказу Валента, было немало раненых и один убитый. По словам людей, демон схватил одного из них за пояс, обнюхал, а потом швырнул в стену. Разбросал всех, кто встретился ему на пути, и ушел. «Он кого-то ищет», — уверенно заявил Маркус, не дожидаясь решений и спеша в сторону убежища. Было очевидно, что слугам нужна помощь, а главное, именно ему стоит осмотреть место. Отправив вперед демоноборцев, Дэвил с гвардией направился в убежище. Единственным убитым был тот самый молодой слуга, которого схватил Деркарет. Маркус, сорвав с него покрывало, опустился на корточки и пытался понять, что могло привлечь внимание Верховного в этом человеке. Светлые, выцветшие на солнце волосы, загорелая кожа. По виду этого парня можно было решить, что он работал прямо под солнцем, видимо, в саду, но внешне ничем особым не отличался. Разве что сам пояс выглядел чересчур дорогим для слуги. Откуда у него эта вещь? Кто-нибудь знает? — спросил Маркус, не особо рассчитывая на ответ. «Он, по сути, украл его», — глухо сказал старик, сидевший на полу. Его сломанную руку осторожно бинтовал Тед, крепя ее к деревянной балке, обмотанной тканью. «Магия здесь работала плохо, потому все врачи и целители спешно старались оказать хоть какую-то помощь, а потом вывести людей отсюда». «У кого?» Растерянно спросил Дэвил, стоявший рядом. Он не мог даже представить, что простой слуга может безнаказанно что-то украсть и потом смело носить это в доме. Альбера привезла его Гарпию лет пять назад, а Дэрек заявил, что рабу такие вещи не нужны, и забрал его. Гарпий не сопротивлялся. Альбера не вспомнила зато судьба, видимо, решила не забывать. Простонал мужчина и закрыл глаза, чтобы немного перевести дух. Маркус поднял глаза на министра, боясь озвучить свои мысли. «Он ищет гарпия?» Спросил Дэвил, сам умевший складывать очевидные факты в единую картину. «Похоже на то». Нехотя озвучил свои мысли Маркус, накрыл тело и тут же встал, стараясь ни о чем не думать. «Надо идти за ним. Он приведет нас к Альбере, если он действительно пришел за своими детьми». Заключил Дэвил и осмотрелся, чтобы тут же обратиться к Теду. «Насколько тут все серьезно?» — Ничего срочного здесь нет, — тут же заявил Тед. — Много раненых, конечно, но все это не так страшно, как могло быть. Можете оставить меня с Гвеной и идти. Мы сможем оказать первую помощь здесь, а потом вывести их наверх. — Справишься? — уточнил Дэвил, понимая, что оставляет именно Теда отвечать здесь за все. — Я руководил больницей, и уж пункт первой помощи как-нибудь организую, — пожал плечами рыжий врач. — Лекари гвардии пригодятся вам больше меня. «Хорошо, мы идем за фантомом!» — объявил он капит... <coughs> «Хорошо, мы идем за фантомом!» — объявил он капитану стражи и шагнул к Лиру, чтобы продиктовать ему еще пару отчетов на ходу. «Береги ее!» — попросил Маркус, кивая на Глэн, осторожно перевязывавшую голову какой-то девчушке с черными косами. «Себя береги!» — попросил в ответ тэд «С нами тут уже ничего не случится, вот вы...» Он вздохнул и буквально заставил себя отвернуться. Было сложно признавать, что он в чем-то уступает другим и должен остаться, а не идти туда, где могут погибнуть его товарищи. Маркус понял этот жест правильно и поспешил удалиться, зная, что ему, напротив, оставаться никак нельзя. Гарпий шел за Альбера, не сомневаясь в том, что она должна идти первой. С ней уже ничего не случится, пока они не достигнут Валента, а там она сама будет решать, что именно делать им всем. Что-то внутри Гарпия было уверена что это правильно. Потому, когда Альбера обернулась и заговорила, он не удивился. «Не вмешивайся, пожалуйста, пока я не попрошу», сказала Магеса тихо, опасаясь, что ее услышит Ран. «Я почему-то не хочу с ним сражаться, несмотря ни на что». «Будешь говорить?» спросил Ран, все равно ее услышавший. «Попытаюсь понять», — ответила Альбера и ускорила шаг. Гидден же фыркнул. «С ним нет смысла говорить». Ему никто не ответил. Так уж сложилось, что каждый здесь знал своего Валента. Альбера знала доброго дядю, который делал ей особенные подарки и искренне защищал. Ран был знаком с могущественным магом, смотрящим на других свысока. гарпи всегда чувствовал в нем некую угрозу, но не раз наблюдал, как именно Валент помогал другим слугам этого дома. Наверное, именно поэтому многие мечтали, что он станет главой рода и настоящим господином. гидан при этом знал жестокого, беспощадного мага, способного стравливать полукровок друг с другом, только чтобы узнать, кто из них окажется сильнее. Все это было правдой и в то же время ложью. По крайней мере, сам Валент не признал бы в себе ни одного из этих людей. Он сидел в темном углу в плетеном кресле и ждал в очередной раз, напоминая себе, что это правильно. Кто-то должен делать грязную работу, а он, как Эндерви, должен прибраться за Эндерви. Такая формулировка всегда злила Валента, но он предпочитал именно ее. Впереди стоял алтарь, расписанный рунами. Вокруг располагались чаши с огнями. За алтарем у дверей стояли его полукровки и ждали приказа. Где-то копошился Колин и снова что-то рисовал, но Валент уже ничего не хотел знать о будущем. Ему хотелось просто убить Альберу, а он задел другого, ни в чем не виновного. И это сразу испортило ему настроение. Он мгновенно решил, что стоит позволить ей прийти, узнать правду и все закончить. Остальных он трогать не собирался, драматично уничтожать себя самого тоже — потому заранее был готов к аресту, магическим цепям и рудникам в горах на одной из границ. У всего своя цена, у правосудия в том числе. Он даже закрыл глаза, прислушиваясь к миру. Странно, но у него по-прежнему был отголосок дара жизни. Он чувствовал мир, читал сущности других, потому знал, что Альбера ничего не изменит. Но глядя в ее чистые глаза, будет сложно сказать правду. Когда отворилась дверь, Валент резко открыл глаза и встал. В дверях стояла Альбера и совершенно бесстрашно смотрела ему в глаза. Это была какая-то другая, совершенно новая Альбера, которую он еще не знал, но почему-то не удивился. Я шагнул вперед к алтарю и его огня. Она сделала то же самое, не пряча своих глаз. — Нам ведь никто не помешает, — сказал он, протягивая ей руку. — Не помешает, — ответила она, но руки не подала. «Я хочу знать правду, дядя. Почему все так?» «Я расскажу, но сначала...» Он быстро обошел алтарь, схватил ее за руку и, закрыв собой, выбросил вперед руку. Двое полукровок, стоявших у двери, дружно толкнули рана в грудь и закрыли дверь перед его носом, тут же опустив засов. Гидден выругался, но сияющий знак на его груди прожигал одежду и заставлял преклонить колено. Гарпия почему-то никто не тронул. И это злило Валента. гар смотрел на него и медленно складывал руки на груди, будто ленился бросить вызов. Видеть Гарпия было особенно тяжело. Это была единственная, самая настоящая ошибка Валента. Доказательство его страшных деяний. Но добром зло не побеждают. — Он не вмешается! — вскрикнула Альбера, вырывая руку. — Говори со мной и забудь о них! — Хорошо. прошептал Валент, но все же махнул рукой, поднимая стену из огня, льда и мелких камней, плещущих в единой силе, чтобы никто не мог ему помешать. «Я все скажу». В его глазах блеснула боль, а в следующий миг они стали так ужасны, что Альбера невольно попыталась отступить и сама врезалась в алтарь, а через миг поняла, что ее руки схватили призрачные цепи, а сам алтарь буквально затягивает ее, заставляя сесть на его край. «Дядя!» «Нет, с этого момента я не твой дядя, и даже не Эндерви. Не мститель!» Он резко набросил красный капюшон на голову, пряча в его тени свои глаза, и сделал шаг вперед. «Ты умрешь! Пусть даже ты ни в чем не виновна, но этот проклятый дар должен исчезнуть!» «Вам надо не туда!» — крикнул кто-то, как только гвардейцы двинулись к месту, где расстались с демоноборцами, решившими выслеживать фантом Деркарда. Дэвил обернулся на крик и опешил. Перед ним стоял мужчина с перевязанным глазом, шатался, упираясь рукой в стену, но явно собирался доказывать свою правоту. «А куда нам надо идти?» спросил Дэвил, истерично хохотнув. «Если вы хотите спасти Альберу, вам надо идти за мной!» уверенно заявил мужчина. «От чего ее надо спасать?» уже серьезно спросил Дэвил. «Господин Валент собирается ее убить, а я знаю, где это произойдет!» «Ты знаешь, что Валент собирается убить Альберу, и говоришь нам это только сейчас?» Зло спросил Дэвил. «Об этом должен был знать Адерел. Адерел убил бы Валента. Он всех неугодных убивает. Не знаю как, но они всегда умирают долго, мучительно, но неизбежно. А в этом доме никто не желает зла господину Валенту». также зло ответил мужчина. «Так вы пойдете за мной или нет? Только знаете, магия там бессильна». «И ладно», — спокойно отозвался капитан гвардейцев «Мы и без нее не пальцем пиханы». С магией так были проблемы уже давно, она то пропадала, то возвращалась, то слабела, словно они находились у какой-то аномальной зоны, а полное ее исчезновение почему-то никого не пугало. «Веди!» — заключил Дэвил, понимая, что на то, чтобы спорить и пытаться что-то понять, у него все равно нет времени. Сначала надо спасти Альберу, а потом вытрясти из всех всю правду до последней капли. Нового проводника один из гвардейцев подхватил под руку, чтобы тот не рухнул по пути. И они быстро сменили направление, переходя из коридора в коридор. Магия медленно таяла, словно иллюзия, но это никого не удивляло. Но когда они зашли в тупик, Дэвил напрягся. И что это значит? «У нас должен быть динамит», — невозмутимо сказал проводник. «Какой еще динамит?» зло рыкнул Дэвил. — Есть у нас динамит, — негромко сообщил притихший шуар, старавшийся делать вид, что его нет всю дорогу. — Жидкий динамит, мною разработанный. Мне слуга Валента сказал держать его при себе, только я не знал зачем. — Слуга Валента? — удивился Дэвил. — Это мой отец, — сообщил проводник. — Он и велел мне привезти вас сюда. За этой стеной коридор, а там вход в зал, где все должно случиться. Дэвил выругался, даже не пытаясь держаться. взрывай приказал он Шуару и отступил. Химик тут же вышел вперед, что-то рассчитал, отмерил шагами и велел всем отойти на выверенное им расстояние. Потом достал металлический флакон и вскрыл жестяную пробку. Под ней оказалась деревянная. Ее он поджег маленьким огневом, встроенным в крышку, и, положив на пол, толкнул к стене. В несколько мгновений ничего не происходило, а затем флакон взорвался с громким хлопком, и белый газ ударил по воздуху. Благо, все успели закрыть уши, а стена рассыпалась, словно ее камни ничем не были скреплены. «Хоть какая-то от меня польза», — подумал Шуар, но вслух ничего не сказал. Ребята из гвардии первыми шагнули вперед. «Демон, вас подери!» — услышали все голос Рана. «Как хорошо, что вы пришли!» Маркус, Дэвил и Ир дружно рванули вперед, чтобы увидеть бледного мага с безумными глазами. «Где Альбера?» — спросил Дэвил, понимая, что Ран остался один. «Там!» С горечью ответил Ран, указывая в одну из сторон. «Но я не могу вынести эту чертову дверь!» Все дружно посмотрели на Шуара. «У меня был один образец!» Испуганно и почти виновато отозвался Химик. «Ладно, нас много, как-нибудь справимся!» Прошипел сквозь зубы Дэвил, понимая, что без магии своих ребят он словно маленький беспомощный мальчик, не с тем противником, решивший поиграть в войнушку. Тед еще раз проверил крепость сооруженных из обломков мебели носилок, прежде чем на них переложили раненую девушку, которую, по мнению Теда, лучше было нести. Ее разбитая голова требовала особого внимания. В его личной очереди именно она была первой для Гвендолин на лечение. Оставалось только выйти из этой странной зоны. Проверять, что может случиться, если магия внезапно исчезнет в процессе лечения, никому не хотелось. «Ты и ты несете ее сначала, а вы их подменяете по мере надобности». Велел он крепким мужчинам, отобранным для этого дела. Они не были ранены, а значит, могли и сами справиться с заданием. С остальными было проще. Почти все могли идти сами, используя чье-то плечо как опору. Надо было только убедиться, что все действительно готовы покинуть убежище. «Что здесь происходит?» — раздался недовольный громогласный окрик, прервавший работу Теда. Все слуги резко замерли в низком поклоне. Даже Гвен изобразила глубокий реверанс. Тед это сильно разозлило. «Нашли время церемонии разводить!» Пробормотал он едва слышно и, закинув на плечо перемазанный кровью лоскут собственной рубашки, благополучно порванный на бинты, обернулся. Перед ним стоял недовольный Адерел. На его груди висел странный круглый медальон, показавшийся Теду смутно знакомым, но артефакт, оставивший на его руке метку, врач не смог узнать. Слишком сильно изменились его размеры. Зато вид хозяина дома, недовольно осматривающего слуг, стучащего тростью по полу и не спешившего позволить своим людям поднять головы, разозлил его. «Все встали!» — рявкнул Тед, не выдерживая такого пафоса. «Не хватало, чтобы кому-то стало плохо из-за этого цирка!» «Ты смеешь приказывать моим людям?» — надменно спросила Адерел. «Да, я отвечаю за их здоровье перед господином Салсаресом, а вот перед вами и я ни за что не отвечаю!» Уверенно ответил Тед и повторил свой приказ. «Встали все! Кому сказал! Лечить не буду, если слушаться не станете!» Теперь его послушали. Угрозы от врача обычно действовали на всех, кроме разве что безумных фанатиков. Но поклонников Адерелла в этом доме, видимо, не было. Адерелл посмотрел на слуг, но приказывать ничего не стал, внимательно изучая взглядом Теда. «У тебя метка на руке, и я могу тебя ее лишить». едва слышно прошептал он. «Да делайте, что хотите, если вам очень хочется заниматься подобной чепухой, когда ваша наследница пропала где-то в подземелье, по которому носится фантом Деркареда и неизвестно, сколько его детенышей полукровок». Теда почему-то злило поведение этого человека, и говорить с ним он больше не хотел, спокойно вернувшись к делам и пытаясь построить слуг в колонну, которую он планировал вывести их наружу. Но Адерелл не унимался. Он толкнул его тростью в бок, привлекая внимание, и спросил. ты сказал солсарес министр солсарес где он ушел искать даркарада и альберу не хотя ответил тэд она одна уже с волнением в голосе спросила дрел нет с ней рангарп и другие парни но где они что с ними мы не знаем так что тут не до вашего самомнения Тед оттолкнул трость, как мешающую безделушку, и шагнул к выходу. Ему было совершенно неинтересно, что станет делать Адерелл. Он хотел как можно быстрее помочь невиновным, застрявшим в этом подземелье. А просить помощи у столь высокомерного мага жизни совсем не хотелось. Да и сам Адерелл даже не думал помогать. Он взял в руки артефакт, вспомнил рано, и как только в центре круглой пластины возник маленький кристально-голубой шар, понял, куда следует идти, чтобы найти стража собственной дочери. чтобы не происходило с другой магией, его силы это не касалось. Не сопротивляйся, Гидан, попросил Гарпий, как только поднялась стена, закрывающая от них Альберу. Что значит не сопротивляйся? прошептал он сквозь зубы, напрягая каждую мышцу и пытаясь встать, но тело его явно не слушалось. Он не заставит тебя сделать ничего больше, спокойно ответил Гарпий. Расслабься, пусть он поверит, что ты в его власти. А я освобожу тебя, как только настанет время вмешаться. разве оно не настало зло спросил гидан и стукнул кулаком по каменному полу нет альбера позовет а пока побереги силы я тебе обещаю что к вечеру никакого знака на твоем теле не будет а пока просто сделай так как я говорю гарпе говорил тихо но так властно и уверенно что гидан послушался выдохнул и замер преклоняя одно колено перед магической стеной гарпи же обернулся Он хотел убрать засов, но тут же понял, что он уже стал частью стены. Валент явно не рассчитывал на его сговорчивость. От засова в дерево уходили черные жилы. Видимо, металл вплетался в него, не оставляя шанса сломать дверь. Это не огорчило Гарпия. Он знал, что сможет справиться и сам. Когда придет время, он сменит облик и пройдет сквозь стену. И ни огонь, ни лед, ни камни ему не помешают. Он придет к ней и сделает то, что она прикажет ему сделать. Пока же он был готов ждать, не замечая грохота за дверью. Сначала кто-то бил ни то ногой, ни то кулаком. Затем удары стали сильнее, будто кто-то смог собрать настоящий таран. Дверь встрагивала вместе со стеной, но Гарпи этого не замечал. А потом все стихло, и внутри что-то сжалось. Метка, невидимая в человеческом облике, больно стала жечь грудь, заставляя обернуться. Что происходит, Гарпий не знал, но, резко меняя форму, махнул рукой, разрушая метки на телах своих братьев-полукровок. Он не знал, что в его глазах красное плясало в едином танце с черным, а на лбу вырастали длинные красные рога, которые ложились на черные волосы и тянулись к затылку, словно алая корона. Он словно знал, что сейчас ему придется сражаться. что это Спросил гидан видимо, ощутивший нечто подобное. Он тоже сменил облик и отступил, невольно прячась за Гарпи, словно знал, что от той дикой силы ему непременно понадобится защита, даже больше, чем от ненавистного мага-господина. Гарпи не ответил. Он не знал, что в действительности происходит, даже не дышал, не замечая растерянности двух других полукровок. Они бестолково смотрели по сторонам, как потерянные маленькие дети, и не знали, что им теперь делать. Дверь вздрогнула и вдруг вспыхнула синим пламенем, таким мощным, что даже металлический засов начал лавиться и капать на пол, словно лед под солнечными лучами. Удар, удар, и полужидкий металл рухнул, как желе, открывая коридор, в котором стоял Дер Карет. «Я никуда не пойду», — сразу заявил Гарпий в собственном сознании, словно знал, зачем пришел этот кто-то. Ему не ответили. Полупрозрачная сущность смотрела на него очень внимательно и мерцала, словно вот-вот исчезнет. «У тебя нет выбора», — не то ответил ему верховный демон, не то сам Гарпий это почувствовал. А потом черный хвост фантома резко дернулся и, словно плеть, попытался ударить Гарпия в бок. Наследник был готов к подобному выпаду. Попытался поймать хвост, но тот прошел сквозь него и противно стиганул кожу, ошпарил ее, словно кипяток, и исчез. Гарпи машинально коснулся рукой места удара, не понимая, почему совершенно ничего не произошло. Он понимал, что даже следа от такого удара не останется. Но черные глаза уверенно и спокойно смотрели на него, словно дело было сделано. И долг свершился. «Что ты сделал?» – испуганно рыкнул Гарпи, даже не заметив, что говорит вслух. Дер Карет не ответил, он просто закрыл глаза. Прозрачное тело стало исчезать, а дыра в его груди расти, превращаясь в портал, который мигом затянул двух растерянных полукровок и буквально силой потянул к себе Гидена. На гарпе это мистическое притяжение не действовало. Ничего уже не понимая, он схватил Гидена за руку и дернул на себя. Тот не должен был исчезать, так было правильно. Возникший портал тут же захлопнулся, а огни в коридоре, извинящая тишина, говорили о том, что никто уже ничего не понимал. Но, треклятая, дверь была уничтожена, а значит, помощь уже пришла. Только что с ней делать, Гарпий не знал, растерянно глядя на целую кожу на боку. Там действительно не осталось и следа, а жжение быстро проходила Но Гарпий знал, что это явный обман. Беркарет что-то сделал, не сказав, что именно.